Глава 12. Вечером к Семену пришло трое. Сосед Кирьян Недоедыш, Матвей Хлынов, за рыжую бороду прозванный Лисованом, и Александр Коптев, всю свою жизнь проходивший с детским прозвищем Сано. Они принесли в неокуренную избу огородовых кисловатый запах самосадки, свежего дегтя на сапогах и трескучий неисходный табачный кашель. Хозяева сумерничали, не вздувая огня. Мать Фекла лежала на голобце, не чуя ни рук, ни ног после дневной беготни, и была рада месту. Семен босиком ходил по половикам, отемневшей г о р н и ц е и перебирал в памяти свои вещи, привезенные им из дальних краев. Исай сидел в избе на передней лавке под часами, прямой с выпеченной грудью, на которой скрестил свои тяжелые лапы. Или дремал он, привалившись спиной к простенку, или крепко задумался. Только на кашель и голоса вошедших мужиков не отозвался. п ё т р убежал в барки, обрадованный тем, что брат с е м ё н обещал ему свою помощь. Мать ф ё к л а треща суставами ног, слезла с г о л у б ц а и, ничего не видя сослепу, пошла к столу. где, как всегда засветло, была приготовлена лампа. У стола наткнулась на Исая, и, добродушно выговаривая ему, стала зажигать лампу. — Исай, кусай, но всколе разов сказывать. Не садись под часы, ведь ты опять остановил их. Ну, не уж спиной-то своей гирь не чуешь. Экая беда мне с тобой. Она подожгла фитиль и увернула его так, что огонек на нем... Погибельно замигал, но под стеклом обмокся и стал нагорать. — Сеня! — шепнула мать Фекла, приоткрыв дверь в горницу. — Там мужики к тебе, слышь-ка? — И часы на простенке поставь по своим, а то мы их опять с кусаем остановили. — Часы, часы! — весело спохватился Семен на слова матери и, проходя мимо нее в избу, присказал. О них-то я и не подумал. Вспоминая о своих вещах, он совсем забыл о карманных часах и вдруг вспомнил. В избе уже были задернуты шторки, и лампа горела в полный накал. Мужики сидели в кутии под палатами, держа свои картузы на коленях. Навстречу Семену приподнялись с поклоном и опять сели на свои места». — Вы, мужички, давайте поближе к огоньку, а то ведь я вас и не распознаю, — пригласил Семен и сам подсел близко к столу, чтобы видеть мужиков. Те подвинулись по лавке, а Кирьян н е д о е д е ш ь сидевший у самого рукомойника, обошел товарищей и опустился рядом с Семеном, не переставая улыбаться своей виноватой, жалкой улыбкой, как бы говоря ею, — уж вот такой я теперь есть, живу людям на смех. А Семен весело разглядывал гостей. Вот она, деревенька-то родимая. Кого не возьми, тот тебе и сосед. Кирьян по двору, Александр Коптев по наделу, усмолокурин. А с Хлыновыми гумны рядом. Спросить хочу, в ту пятницу в город никто не налаживается. Ай, тебе надо, спросил Кирьян и легко закинул ногу на ногу. Сухое колено прикрыл п о л о кафтана. Можно поспрашивать, а ли дело какое? Раз в месяц на отметку. Пятница срок. А что у нас за пятница? Как-то внезапно озаботился Сано Коптев и тут же сам себе ответил. Ведь это канун Троицына дня. Так и есть. Я смекаю, с е м ё н Григорьевич, на базар край надо. а перед троицей важнющие базары, что верхний, что нижний. Хлынов, сидевший последним на лавке, был как празднику пострижен на ново в кружок и шерстил толстыми пальцами густую вьющуюся на скулах рыжень бороды. На слова о городских базарах с ехидным усердием раскашлялся. Ты, сано, язве тебя завсегда на жизнь занимаешь. А сам опять небо с сальца маслица холстов к торговлешке с г а н о ш и ш х и т е р э